Желтухина. Иркут и Завитая образуют нечто вроде прямого угла. Нет, понятно, что и Завитая не просто так названа. И Иркут не рукотворный, чтобы быть как по линейке прочерченным. Но примерно такая картинка. Нарым вместе вместе слияния этих двух рек. Желтухина. Два дня пути вверх по течению Завитой. А я чуть вернулся назад, доверительно сообщив хозяину, что аптекарь меня убедил в желтухина не ездить. Затем, стараясь не наследить, аккуратно свернул в лес, все дальше и дальше уходя от тропы и постепенно забирая к северу. По моим расчетам выходило, что засада, если она есть. А она есть, это точно. Останется километрах в пяти от меня слева. Не заметишь и не засечешь. Через лес шел аккуратно, ведя лошадь в поводу и стараясь оставлять как можно меньше следов. Совсем без них не получится. Умеющий человек всегда их найдет. Но сколько их здесь? По-настоящему умеющих-то? То, что люди здесь так живут, вовсе не означает, что они вдруг в следопытов превратились. Был он дома братком на районе. Им же и здесь остался. Мало что изменилось на самом деле. Но все же оглядывался а пару раз даже задерживался, пытаясь устроить засаду на возможных преследователей. Но так никого за собой следом и не обнаружил. Так и шел весь день, ориентируясь по компасу и карте, а ночь встал на опушке очередного леса у большого луга, где и лошади травы хватит, и мне ночлег получится. Соорудил навес, подстилку из лапника, костерок, да и переночевал, ворочаясь и постоянно просыпаясь. Земли здесь шли, богатые всяким зверьем. И следы видел, и помет, и даже раз чуть не налетел на медведицу с медвежатами, да лошадь предупредила, занервничала. Обошел стрёмное место по широкой дуге, но и медведица со своим выводком в другую сторону свалила, не желая проблем. Видел вдалеке волчью стаю, видел лёшки кабанов. Прямо рай для охотника, особенно как сезон настанет. На следующий день, к середине его, обнаружил, что взял слишком к северу. Так что к Желтухино я уже не поднялся вдоль реки, а спустился. Желтухино от добротного и солидного Нарыма отличалось сильно. Застроено, не пойми как, причем не только домами, но и бараками какими-то, на которых висели объявления о сдаче комнаток и даже коек, странным изобилием рюмочных в центре такого крошечного городишки и большим количеством пьяных. Чистый район, как и везде, прижимался к реке. И вдоль нее вредок вытянулось несколько участков с большими домами. А отдельно от них, чуть поодаль, так вообще целый особняк возвышался. Который, как я думаю, когда-то Цигелю принадлежал. А теперь Мамону. План у меня был один. С картой походить в районе пристаней, посмотреть, не подойдет ли картинка к реальности. А дальше надо будет просто сваливать из Желтухина, потому что есть такое впечатление, что тучи над моей головой начинают сгущаться. На ночь глядя, да и черт с ним, в лесу заночую, не впервой. Одна проблема, куда лошадь пока деть? Гостиниц в Желтухино не было, сюда просто так не ездят, насколько я понимаю. Бросать просто так. Не то место. И репутации у городишки хуже некуда, и нужны лошади старателям. Уведут и ищи свищи. Вспомнил про Витьку Телегина, которого аптекарь упоминал. И магазин как раз над пристанью так. Ну вот и пообщаюсь немного. Войду в роль, а заодно коняшку пристрою в безопасности. Уж в этом потенциальный партнер точно не откажет. Найти единственный, кажется, магазин в городке труда не составило. Длинный привенчатый дом с толстыми решетками на маленьких окнах стоял прямо над спускающимся к воде некрутым косогором. А двор его еще и обнесен немалой высоты забором усаженным по всему верху хорошо заточенными ржавыми гвоздями. На набережную, если так можно назвать кривоватую, грязную, разъезженную колею, выходило крыльцо с вывеской «магазин». Лаконичность и простота – лучшая основа маркетинга. У входа в магазин была коновязь, куда я лошадку за поводья и привязал. Протопал по крыльцу в невысокую дверь, попал в полумрак в котором не сразу разглядел здорового мужика лет 30 с наголубритой головой, сидевшего за прилавком. Добрый вечер, блеснул я хорошими манерами. Я Виктора Телегина ищу. Не вы будете? Не я, ответил мужик. Пошабашил хозяин на сегодня. Домой ушел. Могу чем-то помочь? Я вообще патронами торгую. Договориться да о поставках хотел. Изобразил я задачность. Когда будет? Завтра. Завтра с утра. А где с лошадью на ночлег здесь пристроиться можно? Не подскажете? А то я что-то ни одной гостиницы не нашел в городе. Гостиниц нет точно, кивнул мужик. И лошадь украдут. Но если вы к хозяину, то на ночь могу лошадь во двор пустить. Я тут за сторожа останусь. Десятку будет стоить. Десятку? переспросил я с некоторым даже уважением. Десятку. Это, считай, сто долларов в верхних, а то и больше, если по покупательской способности судить. Нормально так здесь с Или разводит в наглую, или, правда, здесь кругом такой швах. Да вы пока можете у крыльца оставить, пока другое место поищите, усмехнулся он. Часок-другой я пригляжу, мне отсюда хорошо видно. За пару долларов. Видать, не врет но я поищу, потому как именно это и нужно, чтобы пару часиков приглядели. Поэтому я без тени сомнения полез в кошелек и выудил оттуда две бумажки по доллару, выложив их на прилавок. Вернусь через часок, лады? Без проблем. Мужик взял деньги и, сложив, убрал в нагрудный карман рубашки. Как раз с Косогора и огляделся. Пристани тут несколько, лодочные сараи аж у трех. Еще там был склад и дровяной склад дальше на берегу, так? Что-то подходит под заявленное требование. Да вроде как не очень. Если тут склады и есть, то они дальше по берегу, кучкой. На Косогоре никто не строил ничего, потому что смысла нет. А наверху, на набережной, никаких сараев не вижу. Тут только кабаки, если вправо, и большие дома, если влево. Похоже, что карта никакого отношения к данному месту не имеет. Не прятал тут Шнобель ничего. Это у меня фантазия разыгралась. И время потерял. И два доллара, потому что тут даже искать нечего. Ну да ладно, два доллара переживу как-то. Лысый в магазине моему быстрому появлению удивился, а желанию уехать еще больше. Я бы тоже удивился. Приехал своим ходом черт знает откуда. Пять минут покрутился и обратно собрался. Ну да плевать, что он там себе думает. Поскольку магазин еще и продуктами торговал, я прихватил вяленой оленины и банку тушенки, черный хлеб и кое-чего по мелочи в дорогу. Еще для лошади торбу овса купил. Им тут тоже торговали. До хутора за сегодня не доберусь, это уж точно, а ночевать здесь не хочу. Засим с продавцом распрощался. Сказал ли, что если хочет телеген патроны закупать по выгодной цене, то пусть ищет меня через колянов на Риме, И засим откланялся оставив его недоумевать сколько угодно. Скарабкался в седло и поскакал на выход из Желтухина. Уже темнело, сумерки сгустились, дни летними еще не стали. Набережная вела меня мимо больших домов и последним, как я уже сказал, был дом Мамона. Я подобное в свое время видел в провинциальных русских городах, таких, в каком сохранились еще старые купеческие особняки. Называлось это все обычно деревянной городской усадьбой и выглядело вполне внушительно. Забор. Ну, метра три как минимум, причем не только сверху на нем острия, но еще и наружу загнуты крючьями. Похоже, что раньше усадьба фасадом на улицу выходила, но потом, может после того налета, к ней земли прирезали и обнесли новый кусок забором, начисто отгородив дом от наружного мира. Это и по доскам было видно, и потому, как странно и нелогично вельнуло вдруг в сторону дорога. Ворота были открыты, и оттуда мне навстречу выехали два всадника. Оба вооруженные, в длинных пыльниках. Те самые, которых я видел ночью на хуторе. Карабину у обоих в сидельных чехлах, а у меня за спиной, так что быстро не схватишь. Узнали мы друг друга одновременно, похоже. Выругались разом, все трое. Они и я. Садники схватились за винтовки, а я дернул из нагрудной кобуры длинный рукер, одновременно взводя большим пальцем курок. Осаженная лошадь взвилась на дыбы, попятившись назад. Револьвер дернулся в руке, послав пулю в лицо того из противников, что был пониже. Второй же, высокий, оказался на удивление быстро. Я не успел перекинуть прицел на него. Продолжавшая пятиться, лошадь заставляла руку гулять как он уже выстрелил из винтовки. Моя лошадь взвизгнула, захрапела, пошла как-то боком, из-за чего мы оба промахнулись следующим выстрелом. Мой противник перезаряжал, не отрывая приклада от плеча, но даже в этом случае револьвер все равно быстрее. Мой следующий выстрел опередил его, пуля ударила его в плечо, сбив прицел, а затем я выстрелил еще раз, на этот раз в самую середину груди, где скрещивались ремни висящего на нем добра. А затем моя лошадка окончательно начала заваливаться на землю. И я едва успел освободить ноги из стремян и соскочить на землю. Пуля попала ей в горло, и сейчас в ране пузырилась кровь, и на землю летели ошметки кровавой пены. Лошадь низкого, убитого первым, поскакала по улице волоча тело в стремени. А высокий, хоть и вышел из строя, но был еще жив, просто выронил карабин и раскачивался в седле. То ли сились сделать вдох прострелянными легкими то ли так, умирая. Я решил на удачу не полагаться и выстрелил еще раз в голову, поставив окончательную точку. Во дворе особняка раздались крики сразу нескольких людей. Кто-то побежал, но не к воротам, а не зная куда. Поэтому я продолжения дожидаться не стал, а обратился в бегство сам, закинув револьвер в кубуру и на бегу вытаскивая из-за спины карабин. До угла, налево, там к косогору а по нему вниз, к реке, скользя по влажной земле подошвами и ежесекундно оглядываясь. «Может, я и мог бы схватить лошадь длинного, но сначала мне надо было бы выбросить его из седла, и все это прямо напротив ворот. И неизвестно, как бы лошадь себя повела, так что оставалось мне теперь одно — бежать на своих двоих. А вот как и куда — это еще придумать надо. Пока только вниз получается, потому что разогнался». Страх, вспухший внутри меня черным пузырем, заставлял каждую секунду ожидать пули в спину. Дыхание сбивалось. Первый выстрел сверху прозвучал тогда, когда меня уже вынесло на песок у самой кромки воды. Я едва сумел остановиться и не влететь в воду. Пуля ударила, подняла фонтанчик этого самого песка метрах в двух от меня. Затем гулко бахнул дробовик. И по воде хлестнула картечью. Этот выстрел был еще кривей. Метров пятьдесят до верха, к тому же сумерки уже густые. Не так просто попасть, особенно если стрелок невеликий. Я вскинул карабин, воткнув локоть в распор под ремень, поймал силуэт ровной мушки на фоне светлого неба, дотянул курок с полувзвода и выстрелил сам, заставив людей наверху резко присесть. Вроде бы не попал. Перезарядил, пальнул еще раз, целясь по силуэту торчащей над склоном головы, а затем побежал вдоль берега стараясь как можно ближе прижиматься к склону, к траве. Она сейчас, если сверху глядеть, темная. Ну и я сам в серый одет, так что маленькое преимущество это должно дать. Попутно прямо на бегу втолкнул два патрона из патронташа в магазин, отжимая пружинную дверку. Снова сдвинул курок на полу взвод, чтобы не случилось чего, если я вдруг навернусь на бегу. Вроде поверху следом чешут, и не двое уже, вон головы мелькают. И дальше мне куда деваться? Вон пристань передо мной с тем самым лодочным сараем, что я сверху разглядывал. Вон дальше снова пристань, и там уже несколько разных сарайчиков. Но берег все равно голый, как колено. Максимум в сарай могу заскочить. Но это ловушка в чистом виде. Там меня и завалят. Как мы тех висельников в той караулке. Снова выстрелы. Преследователи на бегу палят. Совсем не точно. Но это именно потому, что на бегу. От эмоций больше. Если кто-то из них догадается остановиться, опуститься на колено и аккуратно прицелиться из винтовки, я могу уже никуда и не убежать. Лодку угнать. Да хрен ее угонишь, пока отвязывать буду, уже завалит. Да и лодки тут весельные. Пока от берега отойду, ее вместе со мной в решету превратят. Для меня один единственный способ спастись реален. Как-то вырваться наверх, попетлять между домов и добраться до леса благон к Желтухина с востока прямо к городку подходит. Там уже чуть легче будет. Может быть, и оторвусь. Если собак по следу пустить не догадаются. Ну и как же мне наверх попасть? А я без понятия. Плыть? И далеко я уплыву. Точно недалеко. Точнее, вовсе никуда не уплыву. Как бы то ни было, но я добежал до первого по счету лодочного сарая, который укрыл меня от глаз преследователей. Тормознул у него, прижал ствол карабина к стене, выцелил силуэт, выстрелил и попал, кажется, хотя бы судя по крику и отчаянной ответной стрельбе. Пули и картеч забарабанили в стену сарая, выбивая щепу, но я уже отбежал в дальний его угол, Обили туда, где я был только что. Ладно, попал, ну а дальше все же что? Я беспомощно огляделся по сторонам, при этом на инстинкте не забыв втолкнуть очередной патрон в карабин пытаясь придумать хоть что-нибудь, кроме как занять последний рубеж обороны и отбиваться, пока патронов хватит, или пока просто не убьют. Потому что долго здесь не продержаться. Но тут кто-то там, на небесах, решил дать мне еще один шанс. Сначала я даже не понял, что там происходит, но потом сообразил, что стрельба стихла. Зато слышны крики, мат-перемат и вообще шум вроде как немалой толпы. Не знаю, что там случилось, но показалось, что в какой-то момент моим преследователям стало не до меня. По моим прикидкам, они сейчас где-то возле рюмочных остановились, и, возможно, у упитых посетителей этих самых рюмочных мнение о происходящем оказалось другим. Пьяному ведь не всегда реальная причина нужна, Ну и море ему по колено. И даже вооруженность людей Мамона, а это явно были они, вряд ли кого-то там удивила. Тому половина револьвера с собой, это я успел заметить. Возможности проверить, так это или нет, у меня не было, но я несколько раз глубоко вздохнув и, повторяя шепотом: Ну куда тебя, дурака, несет? побежал. Со всех ног, опять же по берегу. И В меня никто не выстрелил, хотя шум сверху, кажется, на момент стал громче, эдаким всплеском. Я добрался до следующего сарая. За ним оказался забор, затем снова пристань, и теперь уже куча сараев. А косогор стал ниже, и городок к сараям почти прижался. То есть у меня появился шанс. Может, и не слишком большой, но шанс. И я попытался им воспользоваться. Еще минута, и я перескочил через низкий заборчик во двор какого-то барака. Замер, услышав пьяные голоса за углом. Причем голоса обсуждали стрельбу в городке. И голосов было несколько. Стараясь не высунуться из-за угла. Я на цыпочках пересек дворик. Оказался в следующем. Где ко мне рванулась сидящая на цепи, к счастью, большая собака, показал ей средний палец и рванул в следующий двор, перепрыгнув уже через довольно высокий забор, состоящий возле него телеги. Между тем и шум в городке разрастался. Как мне кажется, люди Мамона сумели убедить пьяную толпу в том, что меня нужно ловить, и местная пьянь теперь радостно присоединилась к погоне. Хотя, может, оно и к лучшему, потому что люди орали, свистели и даже несколько раз выстрелили в воздух, так что я теперь точно знал, где погоня находится. Другое дело, что охота могла быть загонной, и где-то на номерах уже сидят стрелки, но я так не думал. Слишком мало времени и слишком много пьяных для того, чтобы ее организовать. Скорее всего, у охотников просто не было выбора – или вступать в разборки с агрессивной пьянью, или возбудить в них жажду преследования. Что они и сделали. Узкий проулок между домами, еще заборчик, двор без всяких собак, еще двор, какого-то большого барака опять. А в окне я увидел чье-то лицо, внимательно наблюдавшее за мной. Я побежал дальше, но за спиной у меня никто тревогу поднимать не стал. Просто потому, наверное, что не связал мою пробежку с криком и шумом на соседних улицах. Ну вот и окраина, полдела сделано. Теперь молодой подлесок и дальше сам лес тёмный и шумящий на ветру, который должен меня укрыть от погони. Главное, следов как можно меньше оставлять, и тогда оторвусь. Должен оторваться. Хуже то, что мест здесь я не знаю. Карту как-то помню, но мало карты. Карты здесь так себе, без лишних, так сказать, подробностей. Где меня искать первым делом станут? Скорее всего, попытаются перехватить на отходе в сторону Нарыма. Я бы на месте преследователей так и сделал. И места, где перехватить можно, здесь есть. Всякие узкости, в которые я вынужден буду войти. Так что мне бы лучше в другую сторону. И что я в другой стороне делать буду? С другой стороны нет ничего. Там либо переправляться на другой берег завитой и идти по нему, или... А еще можно будет просто вернуться в Желтухино. И угнать, например, лодку. У меня лошадь убили, а я у них лодку угоню. Вот так. Например. Но это если мне сейчас сбежать удастся, потому что шум сзади я пока еще слышать продолжаю, хоть он и удаляется. Кажется, меня пока по-прежнему ищут в городе. Но ищут те, кто шумит, а те, кто на самом деле ищет, может и следом идти. Так что останавливаться пока точно не надо. Надо шевелить поршнями как можно энергичней. Пока мне лучше строго на север, я думаю. Оторваться. Потом засаду сяду, посижу с полчасика, посмотрю. Не идет ли кто по следу? Собак запустят, услышу. Собаки здесь гончие все больше. Они голос подают, так что услышу. И что делать буду, если собак пустят? Да постреляю их нахрен, если они от охотников оторвались. А если не оторвались? Тогда буду валить всех подряд, потому что погоня с собаками на хвосте один хрен хана. Загонят. Выбежь из сил и возьмут легко. А я легко не хочу. Хочу, даже если догонят, чтобы кровью умылись. Реализовать, так сказать, свое преимущество в точности стрельбы. И в лесу все темнее и темней. Так можно и собак не разглядеть. Может, не тянуть с возвращением, а просто... А вот это может быть как раз идея. К сожалению, пришлось распрощаться с двумя предметами — шляпой и рюкзаком. Рюкзак забросил на крышу невысокого сарая, предварительно затолкав в него шляпу. Подозревая, что если меня кто и видел, то больше эти два предмета запомнил. Брезентовая длинная куртка тут вполне себе распространена, но я ей еще и полы ножом откромсал, чтобы покороче была. Силуэт изменился. В отрезанные полосы брезента завернул винтовку и туда же, на крышу. А патронтаж тоже в рюкзаке. Жалко, но жизнь куда жальче. В любом случае место запомнил, потому что если вдруг все же придется уходить пешком, за всем этим придется вернуться. Попетлял по райончику, путая следы для собак, и попутно убедившись в том, что никто внимания на меня не обращает, да и общее возбуждение давно улеглось. И дальше, же сумняшися, направился в кабак. Какой померзей выглядел в конце набережной. Почему именно туда... Вероятность того, что в него заглянут люди Мамона, ниже всего. Собаки. Собаки могут выйти по следу и сюда. Так что я купил дешевую сигару у буфетчика и, незаметно раскрошив ее, втихую посыпал и себя, и пол вокруг, и даже крыльцо, когда вроде как до ветру вышел. Не знаю, насколько это поможет, но... Хоть что-то же надо делать, верно? Да и не думаю, что собаки здесь вообще хоть что-то смогут учуять, потому что вонь табачного дыма, Запах разлитого пива и сивухи, нечистой одежды и несвежих портянок. Сапожной мази можно было ножом резать, на кирпичи. Да и наваленные на всех столах очистки вобл ароматности воздуху тоже не добавляли. Тут любая гонча нюхнет и сдохнет сразу. В судорогах. Забился я в дальний угол забегальника с кружкой пива, которое явно было разбавлено, и в него долили сивухи для убойности. Поэтому я больше делал вид, что пью, чем пил его на самом деле. Была даже идея подойти к буфетчику и потребовать у него нормального пива, но потом сообразил, что делать этого не надо. Другие не требуют, вот и мне выделяться не следует. Поэтому я так и стоял, лицом ко входу, готовый в любой момент схватиться за револьвер, и потихоньку выливал пиво из кружки на щелястый дощатый пол, где оно без всяких проблем исчезало. Затем заказывал следующую кружку. Вскоре ко мне за стол встало трое мужиков, как на подбор заросших щетиной и вооруженных дробовиками, которые они составили к стене. Судя по запаху пота, мужики еще и побегали неплохо, а вскоре выяснилось, что бегали они за мной. «Прикинь, Мамона ограбить пытались!» Сказал мне один из них. «То цигеля со всей братвой завалили, то Мамона хотели!» Судя еще и по красным глазам, и по запаху перегара, мужики успели неплохо принять еще и перед погоней, и от моего предложения их угостить отказываться не стали. Приняли бутылку водки на стол с благодарностью, предложили поделиться, но я привычно отмазался пивом. Один раз перед крыльцом прошли трое вооруженных с двумя собаками, заставив меня насторожиться до последней степени. Но собаки вообще никак на крыльцо не среагировали. Может, это и не была погоня? а какие-то охранники мимо шли. Но, судя по хорошим винтовкам и добротной одежде, к местным бичам они не относились. Вечер тек своим чередом. Раза три вспыхивали драки, закончившиеся ничем. За оружие никто не хватался. Публика напилась почти повально в дрова, а затем буфетчик начал выгонять посетителей, хоть и с немалым трудом. «Как минимум, двоих ему придется не выгонять, а выносить» потому как они уже в полной и глубокой отключке. Ладно, что-то надо решать. Выходить последним тоже нехорошо. Внимание привлеку. Куда теперь? Темно уже, хоть глаз коли. Сейчас меня вряд ли поймаешь. К причалам. Вот тут как раз и вопрос. Догадались они, что я обратно вернулся? Если догадались, то я бы лодок засаду выставил на их месте. Если не догадались, то можно бы и рискнуть. Это все равно лучше, чем идти пешком по этому берегу. А может, плюнуть на все и просто доплыть туда, До того берега, в смысле. Тогда надо что-то плавучее найти, что мой мешок и винтовку переправит и не даст промокнуть. И там, да, уже пешочком, пешочком. И на подходе к слиянию с Иркутом снова переплыть, чтобы к паромной переправе попасть. Между тем я обратил внимание, что один из мужиков, которым я водки поставил, направился к пристани по деревянным ступенькам, кое-как оборудованным в Косогоре. Интересно, а что это ему нужно там в это время? Внимания на меня никто не обращал, поэтому я направился следом. Мужик, даром что пьяный, а выпили они не только мой пузырь, а потом еще брали, не скупясь так. Заговорил о чем-то, что внимание привлекло. Я особо не слушал их пьяный гон но этот мужик точно что то о лодках говорил смолить что то там собирался потом на какого то плотника пожаловался который весла сделать взялся а сам в запой ушел хоть аванса ему понятное дело никто не давал ну ка куда мужик идет ты куда идешь мужик мужик спустился к тем лодочным сараям что прижались к сараям обычным где я уже от преследования оторвался там подошел к какой то бревенчатой сторожке долго попадал ключом в замок Затем все же открыл дверь и вошел внутрь. «То есть он кто? По лодкам там главный?» «Похоже. Как там его звали? Саня?» «Ну да, Саня, точно. Я, оглядевшись и не заметив никого рядом, подбежал к домику и постучал в дверь. Мне еще вещи свои найти надо, лучше бы позже с ним говорить. Но Саня бухой. Саня сейчас ляжет и уснет, как бревно, и я его уже не разбужу тогда. «Просто спереть лодку?» Замок ломать придется, это шумно. Замки здесь солидные и цепи толстые. Да и ломать особо нечем. Так что будет шум. А черт его знает, кто тут на шум прибежит. Лучше договориться. Ни Саня, ни друганы его за столом никакой любви к Мамону не высказывали и убиенным не сочувствовали. Так что заработать он точно не откажется. «Саня!» Постучал я в дверь сторожки. «Саня, открой, это я!» Как будто он меня по голосу узнать должен был. Как ни странно, но это я сработало. По крайней мере, я думаю, что сработало именно оно. Саня дверь открыл. Был Саня невысок, но довольно плечист. С виду напоминал бывалого и битого жизнью бича, тем, как я подозреваю, в прошлой жизни он и являлся. Вот такое у меня еще за их разговором впечатление сложилось. Из тех северных бичей, что работали по экспедициям. Такой же типаж. Чего? спросил он, явно сразу не узнав. «Сань, денег хочешь заработать?» Начал я с главного. «Сколько?» Проявил он здоровый интерес. «Полтинник, за десять минут». «Чё надо?» спросил он с подозрением. «Да ничего особо, на тот берег перевести. На охоту пойду, с ночи в засидку», добавил я, совершенно не ожидая, что он мне поверит. «Полтинник?» уточнил он. «Вперед!» «Как в лодку сядем». «Не, как к лодке пойдем». Тут же объявил он свои условия. «А то там ты еще обратно отберешь. Я ж тебя не знаю». «Лады». «Покажи лаврики». Я выудил кошелек и вытащил из него пять десяток. Развернул веером. «Поехали». Сразу кивнул он. «Погоди, мне еще за ружьем сходить надо. Через десять минут. Лады?» ну. «Давай через десять», — кивнул он. «Вон там, сарая сарай меня ищи. «Будем считать, что договорился на переправу. В принципе. Если он меня прямо сейчас не сдаст, то я могу уйти. Но как ты не думаю, что сдаст. Пятьсот — большие деньги». «Хотя, можно ведь так договориться, что ему эти деньги с меня отдадут. И еще доплатят. Есть ведь за что». «Ладно, выбор не богат. Будем просто очень осторожными». Труднее всего оказалось найти в полной темноте нужный сарай. Он прямо здесь практически, с другой стороны этой прибрежной промзоны. Но в темноте все по-другому выглядит. Но нашел все же, скарабкался наверх с забора, обнаружил свое добро нетронутым. Надел рюкзак, патронтаж, развернул карабин. Все, теперь вниз, но тоже чутка в обход. Не той дорогой, которой я сюда пришел. Вдоль заборов, даже в темноте стараясь держаться в тени, тихо спустился к реке. Замер, вглядываясь в темноту. Луна все же светит, поднялась уже, что-то видно. А самое главное, слушать сейчас нужно. И нюхать. Курят здесь многие, это важно. Возню слышу какую-то, по звуку даже похоже, что с лодкой. Саня, наверное. Так вроде спокойно, никого не вижу больше. Его, впрочем, тоже пока не вижу. Пошел дальше, все так же прижимаясь к забору. Винтовку закинул за спину, вооружился револьвером. Вряд ли здесь стрельба на дистанции случится. Если что и будет, то чуть ли не в упор. Так что револьвер с подручней. Тем более, что патроны 45-й кольт я сам снарядил. На повышенное давление. И пули к ним отлил. Вон как этих двоих сегодня валило. Люба дорого. Иногда все же полезно разбираться в предмете. «Ну и где ты, Саня?» Прошел чуть дальше, услышал шаги. Замер, присел, вскинув револьвер. Курок давно взвел, чтобы без лишних звуков обойтись. Так что меня сейчас просто нет. Я даже не дышу. Собачий привиск тихий. Твою же мать! И кого еще из собак и принесло? Ответ пришел почти что сразу. Из-за угла забора вышло сразу двое. Один в пыльнике второй в бушлате. И на поводке здоровая собака, вроде той, что Виталий с собой привел, которая магазин охраняет. Ветер от них на меня, причем довольно сильный. Не должна запаху чуять, да и вряд ли она по запаху меня ищет. Тут запахов много, даже я их чую. Это псина сторожевая, скорее всего из двора мамона, которую с собой для подкрепления взяли. Забор здесь чуток изгибается, его в кривь в кость строили, так что меня его изгиб вроде как укрывает. Чуток. Но это пока не присмотрится. Или собака не учует. Если учует, что будет делать? Она ведь на охрану территории натаскана. А сейчас за ее пределами. Так что без команды она ничего делать не будет. Черт, мало я про собак знаю. Никогда собачником не был. Нет, не возбудилась псина. Они налево свернули. Как раз в сторону лодок. И это точно не сторожа. Это по мою душу. Ожидает, что я ночью попытаюсь на берег выйти. Значит, все же поняли, что я обратно вернулся? Похоже на то. Тихо снял курок револьвера с боевого взвода. Убрал тот в кубуру, потянулся за карабином. Эти дальше, карабин лучше. Потом залег, стараясь даже не зашуршать. Тут еще и травка под забором растет. В ней в темноте проще затеряться, чем стоя в таком вот полуприседе, в каком я сейчас. И случись стрелять, стрельну точней. Голоса. Это они до сани в лодке дошли. И тот у них, наверное, какое-то подозрение вызвал. С чего это пьяный человек ночью в лодке на берегу сидеть будет? Пусть он даже и сам лодочник. Пьяный человек ночью спит без задних ног. Или добавляет, если есть чем. А если по городу где-то шляется злодей вроде меня, то так получится похоже что лодочник злодея хочет на тот берег переправить. И что делать? Переправляться самостоятельно? А как? Участок берега не длинный. Эти, если его патрулируют, скоро назад пойдут. Даже если я саню из лодки выкину, сунув денег, чтобы не шумел, и погребу на ту сторону, то заметят с берега. Может, хрен с ним, а? Пойти выше, нарубить деревьев, собрать плотик на одно сидячее место. Это совсем не так сложно, как сперва кажется. Да и переправится. Ну и хрен с ним, что промокну, высохну потом. Мне главное рюкзак не промочить, а то без сухарей останусь. Что тоже не такая уж и катастрофа. Стоят. Теперь я их отсюда вижу. И глаза привыкли, и луна светит удобно. Собака просто сидит, пытается блоху какую-то из шубы выгрызть. А эти двое с Саней общаются. Вроде без излишних эмоций. Поза у всех расслабленная. Просто разговор. За оружие никто не хватается. Саня им показывает там что-то в лодке. Те кивают. То ли он не понял, что тут зачем, то ли эти не меня ищут, то ли он меня не сдал. Что из этого правда? А не знаю. Собака бросила выгрызать блоху, почесалась и просто уселась на доске причала, вроде как прислушиваясь к разговору. Потом один из двоих, который в бушлате, слегка дернул поводок. И затем все они пошли по берегу дальше уверенным таким хозяйским шагом. А больше вроде бы вокруг никого. Саня вернулся в лодку, переложил там весла, а затем посмотрел в мою сторону и махнул рукой. Заметил, что ли? Вообще-то с его места можно было заметить, когда я подходил, вполне себе даже. Нет, точно мне машет. Пошел, пригнувшись, обтирая забор и стараясь не шуршать курткой. Перебежал к сараю по обрезку бревна, который здесь за ступеньку. Вступил на дощатый кривоватый настил, чуть скрипнувший под сапогами. «Давай сюда, душегуб!» — громким шепотом позвал Саня. «И быстро давай, а то они на второй круг пойдут». Два раза меня приглашать не надо было. Перебежал к лодке, забрался в нее и сразу на дно лег, чтобы со стороны меня не разглядеть было. На сложенную сеть. Ага, вот что он им показал. Сказал, наверное, что хочет на утро сети поставить. Они еще, небось, и рыбалку пообсуждали. «Деньги вперед! Как договорились!» Прошептал он, протягивая руку. Кто же сомневался? Они у меня готовы уже. В нагрудном кармане. Просто вытащил и вложил ему в ладонь. Саня их проверил, пересчитал, убрал в карман. Затем прошел на нос, оттолкнул лодку от берега. Сел за весло, сноровисто грибанул. Пока задом, отводя лодку от причала, а затем быстро ее разворачивая, работая веслами в разные стороны. Ну и потом уже приналег, быстро ее разгоняя. Уключены тихо побрякивали иногда, но не скрипели. Смазаны были хорошо. Вода с журчанием бежала вдоль бортов. Ну и на дне ее малость скопилась. Если бы не сети подо мной, то уже весь мокрый был бы. Над рекой висело звездное небо с почти что полной луной, от которой бежала серебристая дорожка, смещавшаяся вместе с нами. Я приподнялся на локте, выглядывая через край борта, но подниматься пока не стал. Силуэт все же издалека разглядеть можно. «Меня искали?» — спросил я, когда мы чуть отошли уже от берега, стараясь все же говорить потише, потому что ночью и над водой звук далеко бежит, могут и услышать. «Тебя!» — усмехнулся гребец. «Ты их грабил, что ли?» «Нахрен они мне нужны грабить?» Изобразил я некое негодование. Занозился с двумя из них по дороге, когда на хуторе ночевал. А тут встретились. Прямо у ворот мамону было. Я мимо ехал, а они как раз на улицу. Ну, они за стволы схватились. «Двоих ты наглушняк, хмыкнул Саня. «И одному потом плечо прострелил. А мне лошадь убили». «Мамон злопамятный, искать будут!» «Я сам злопамятный!» заявил я, вовсе не чувствуя при этом никакой большой внутренней уверенности в своей неуязвимости. Мне, конечно, сейчас очередных мстителей не хватает. Одних висельников мало. Сань, а ты сам откуда? Из Магадана я. Бичевал там. А что? Да так, ничего. Просто говор чем-то знакомым показался. На самом деле я погордился своей проницательностью. Решил, что Саня культурный бич, а он таким и оказался. «А Мамон, он как вообще?» «Сука в ботах», — выдал емкое определение Саня. «Жадность его погубит, помяни мои слова. Как Цигеля погубило». Я слышал, что он тут половину города на опий подсадил. «Половина не половина, но да, много старателей сидит. Четыре курильни в городе, по всех хозяинам Мамон». Шприцы тут в большом дефиците, так что роскошь дурь по вене пускать тут себе мало кто позволить может. Курят, как опий, все больше, и больше по притонам, как в былые времена. Шарик черняшки в трубку, выкурить и на боковую, балдеть. Из-за этих курилин у Желтухина такая репутация поганая в других городах. И это даже среди такой публики, какая здесь живет. «Вон берег уже», — кивнул Саня. «Сейчас выйдешь и сразу в кусты дуй, а то тут песок светлый, заметить могут. А мне сети ставить придется». Я отошел от берега на полкилометра, наверное, и километра на три спустился вниз вдоль реки, пока не нашел подходящее сухое место, где не страшно костерок развести так, чтобы из Желтухина не заметили. Идти ночью дальше не хотелось. Места я здесь знаю плохо, точнее, вообще не знаю, так что лучше бы днем топать. Быстро соорудил навес, постель, да и завалился спать, тихо мечтая уже о том, как буду делать это в кровати. Ночевки в лесу хороши, когда ты для удовольствия там гуляешь, а не когда от кого-то убегаешь. С утра даже от варки кофе отказался. Перекусил на холодную тушником на сухарях, хлебнул воды из фляги и потопал дальше. Правый берег завитой, в отличие от левого, сплошь лесом зарос. Мне сейчас как раз такой пейзажик очень удобен. Гоняться за мной трудней и перехватить опять же так просто не получится. Очень трудно найти место, из которого можно смотреть далеко. Ну или кучу народу надо подписать в погоню, иначе меня никак не зацепить. Тем более, что шел я от реки все же поодаль, лишь время от времени приближаясь к ней, чтобы убедиться в том, что меня никуда в сторону не унесло. За одно время подумать появилось. На тему будущего, например. Те двое, что я убил, пошли за мной из Нарыма, это точно. И они же оказались людьми Мамона. То есть это, скорее всего, было для меня несчастливым совпадением. Занесло их туда, да еще и стукнул им кто-то. Но в результате у меня прибавилось врагов. Резко так прибавилось. Надо эту проблему будет тоже решать. А вот как? Менять место жительства? Не хочется, вот честно, не хочется. Если найду золото, что? Кучу охраны нанять? Обзавестись своей бригадой? Опять же нет такого желания. Мне вот моим магазином управлять нравится. В купцы пойду, чтобы вверх-вниз по реке курсировать и видеть всякое. А изображать из себя местного авторитета со своей бригадой, ну совсем не мое. Кстати, а зачем они все же меня ловили? Карту взять рассчитывали с меня. Так ее на мне нет. Я ее наизусть выучил, а саму спрятал. Отловить меня самого и допросить? Может и так. Сомневаюсь только, что просто перетереть хотели. Тогда проще было ко мне прямо на хуторе подойти и выкатить все свои условия. Золото ведь и правда их было, пока не сплыло, так что, по идее, они в своем праве были бы. А вот как решили меня валить или захватывать, тут уже я в рамках понятий поступил. По понятиям ведь как? Есть претензии? Предъяви сперва. Может, человек дела свои обосновать способен, а у вас чистая непонятка. А может, ты чего-то не понял, а тебе разъяснили? Не предъявил? Значит, беспредельщик Галимый, и дальше уже все не считается. И ладно, хорошо, зато я узнал, что карта точно не про Желтухина. И тогда моя теория о том, что золото спрятали сразу после грабежа, малость начинает тонуть. Остается или лес, или... Нет, карта же. Чего все же карта? Что у меня есть? Карта и тот самый Шнобель, который то ли жив, то ли нет. То есть карта именно что есть. А вот Шнобель, может быть, где-то существует. Если его Пэт Браун не привалил за карту. И Шнобель ездил в Доусон. Дуть в Доусон? Или все же плюнуть на это дело и не лезть под молотки? Да поздно уже плевать. Врагов-то успел нажить в погоне за этим золотом. Так надо тогда хотя бы само золото найти, что ли. Утешение. Лес по этой стороне реки был довольно буреломным. Так что шел я не быстро и в конце концов все же прижался к берегу, где идти стало проще. Правда, повысилась и вероятность засады, как раз так бы я на месте охотника и думал: Вот пойдет он лесом, а там бурелом, медленно получится. Хочет, не хочет, а к реке он выйдет, решит, что в безопасности. Тут я его и мысль некомфортная, но какая-то реальная. И все равно в лес не свернул, так и топал берегом. Им с той стороны тоже так просто сюда не переправиться. Надо сперва меня обогнать, а это берегом. А если даже обогнал, то где потом лодки брать? А на весельной меня уже вряд ли догонишь, как мне кажется. Дальше со стороны реки пойменные долинки такие попадаться начали. С зарослями какого-то то ли камыша, то ли рогоза рядом с водой. Скорее все же рогоз. Но не такой, каким я его с детства помню. Тут все чуток другое. У воды начали часто попадаться отпечатки раздвоенных копыт. Кабаны здесь гуляют. Но и земля оказалась мокрой, так что я взял ближе к склону, верх которого сплошь порос кустарником. И вот этот кустарник меня и спас, пожалуй. Шумел ветерок, шуршала уже появившаяся молодая листва, и все же в этот привычный звук нечто постороннее вплелось. Такое же шуршание, но все же не совсем такое. Выбилось оно из тональности. Словно россыпь льдинок скатилась по позвоночнику от ощущения неправильности чего-то, что сейчас совсем рядом. И я рванул с места вправо, разворотом, с пути, несущейся на меня опасности, если она там действительно есть. Сдергивая с левого плеча висевший стволом вниз карабин, перехватывая его правой рукой и сразу оттягивая курок пальцем. Сзади, чуть выше по склону, стоял медведь. Стоял в такой позе, какая сомнений не вызывает. Хотел напасть. Но то ли мой прыжок сбил его, то ли еще что. Но сейчас он остановился. Посмотрел на меня. Зевнул с подревом. А медвежий зевок — это вовсе и не зевок, а плохой для тебя знак. Вытропил, сволочь. Голодный по весне, вот и пошел. И не привыкли пока еще местные медведи людей боятся. Шел верхом, за кустами, прямо за мной. Да совсем тихо сквозь них пробраться не получилось. Они там почти что сплошником стоят. Это я рассказываю долго, а произошло все быстро. Выстрелил я через совсем малое время после того, как начал скидывать оружие. Стрелял в морду, целясь над глазами. До него метров десять всего, не промахнусь. Треснуло. Приклад толкнул в плечо. Одернувшая рычаг правая рука уже загнала в ствол следующий патрон. И снова выстрел, и снова. А затем рывок уже вправо чтобы опять зверю прицел сбить и опять выстрел. Но медведь уже валился бок на подогнувшихся лапах. Туша чуть прокатилась вниз по склону и осталась лежать на траве. Постоял, ожидая движения, но зверь был неподвижен. Кажется, я его первым выстрелом убил, в мозг попал, как и хотел. Но осторожность, она никогда не помешает вообще. Помню, кто-то давно, еще в России, убеждал меня в том, что медведя в лоб не возьмешь. Такая там у него кость толстая и крепкая. Но это байка, не бывает таких костей, которые винтовочную пулю остановить способны. Попал по месту, все, хана, хоть динозавру. Просто ты попади. А серьезные медвежьи и лосиные калибры больше рассчитаны на то, что если и не убил, так шоком свалил. Энергия в них зашкаливает. А я вот просто попал. Медведь шибко крупным не был, но все же килограмм на двести, наверное, потянул бы. За зиму сильно отощал, то есть не слишком толстым в берлогу залег. После выхода из спячки они еще по месяцу и дольше на своих зимних запасах живут. А у этого, похоже, запасов не слишком много было. Меня увидал и пошел. Или след поймал и вытропил. Если по его следам назад пойти, то можно точно узнать. Только кому это надо? Светом светлый очень, почти рыжий. В шкуре мелкие ветки, трава и всякий ссор застряли. Слёжки, наверное. На башке кровь, но не очень много. Быстро умер. Повезло. Калибр у меня не медвежий все же. Руки быстро, сами по себе, на рефлексе добили магазин до полного. В стволе и так патрон есть. Все семь опять при мне. Кстати, рычажный карабин в таких случаях штука хорошая. Почти что как самозарядка. Был бы болт и закосея первым выстрелом, медведь вполне достать меня смог бы. Десять метров для него на три прыжка, если с места. А в бегущего уже попасть куда трудней, учитывая, что перезаряжать будешь долго. Ну и что с этим медведем теперь делать? Мясо себя отхватить? Здесь медведи вроде не трихинелезные, не слышал про эту заразу. Но все равно, черт его знает. Нет у меня возможности это мясо три часа или дольше варить. Да и что по весне за мясо? Нет, не голодаю я. Пусть его кто-другой сожрет. В лесу найдется, кому от медвежьей туши подпитаться. И пошел дальше себе, решив через часок устроить привал и перекусить чем-нибудь из своей торбы. Так оно надежней. На второй день похода подстрелил из карабина дикую индюшку на чистой дурной везухе. Оказалось, что сел я на отдых где-то неподалеку от их брачной поляны. Услышал такование и просто замер. А потом увидел, что одна птица срезала свой маршрут на свадьбу почти что через мою позицию. Вот я и пальнул. Пуля разворотила ее тушку изрядно, но все равно еды с нее хватило. Обе ноги целыми остались и одна грудка. Так что я еще и ел в дороге хорошо. Немного, конечно, напрягало то, что шел с неполным комплектом нужного в лесу. Я все же поход свой не планировал, так что и дрова на костер приходилось колоть ножом и палкой. И что-то еще лишних забот требовало. Хорошо только то, что маленький котелочек, в котором я кофе варю, был все же с собой. Равно, как и фунтик с молотыми зернами. Ну, а плед и тент у меня всегда с собой. К рюкзаку подвязаны. Не снимаю их вовсе. И моток веревки имеется в обязательном порядке. Так постепенно и вышел к низовью завитой. До места слияния с Иркутом рукой подать. Пора и переправляться, если хочу к паромной переправе выйти. И только было собрался начать к этой самой переправе подготовку, сообразил, что мысль вообще-то не очень удачная. Как людям МОМОНа меня перехватить можно было? Практически никак. Но есть одно единственное место, которого мне не миновать. Этой самой переправы. Так что бы я на их месте сделал? А послал бы конную погоню прямо туда, чтобы там засаду организовали и при моем появлении мне и засадили. И получается, что я как раз туда и собираюсь. Нет, плохая идея, честное слово, плохая. Надо переправляться через Иркут. А Иркут широкий, метров 200 после слияния с Завитой, а то и больше. Так что это целый процесс. Будет. Потому что до Иркута еще дойти надо. Часа через два я к реке все же вышел, попутно спустившись по течению ниже на рыма Это для того, что если неподалеку от паромной пристани засада, меня все равно не разглядеть было. Береженого Бог бережет. Ближе к берегу, в лесу, свалил несколько сухих лесин, выбирая те, у которых верхушка на месте, а то те, которые без макушки на самом деле воду не хуже топлика набирают. Свалил так, толкая, тут много сил не надо. Разве что парочку сдернул шестом с веревкой, захватывая за макушку. Сбил своим боуи и просто дубиной сучки, какие остались. Затем наломал, заталкивая лисины между двумя близкими деревьями, подгоняя так, чтобы упорно сучки приходился. Там самое слабое место. Получилась кучка нетолстых бревен, которые я перетаскал к воде. Те, что потолще и должны идти на несущую часть, поочередно покидал в воду. Притапливая одной рукой, чтобы найти центр плавучести каждого. А потом так центр к центру в кучку сложил. Затем пожертвовал веревку. Можно было бы и не жертвовать, а навертеть из еловых ветвей колец. Но это долго. А тут скорость пересилила жадность. Порезал таки. Дальше мне веревка уже не очень нужна будет. Да на Рыма, если переправлюсь через Иркут, уже рукой подать. Полчаса ходу. В трех местах стянул более или менее бревнышки потом рядом, метрах в двух. Выложил бревно для балансира. К нему привязал три жерди одними концами, а другими подсунул под веревки на самом плотике. Затем под каждое веревочное кольцо забил кол и перевернул его, затянув конструкцию до предела. Ну и раз нож есть, чуть затесал по плоскому конец еще одной жерди. Веслом будет. Аккуратно столкнул плот в воду. Нормально все вроде. Сразу за средней жердью кинул сверху стопку лапника. Вроде как сиденье. Потом, подумав, сапоги со штанами снял. Сапоги к рюкзаку привязал, а штаны в него засунул. Все равно сухим из воды выйти не получится. Не хочется потом в мокрых портках и сапогах топать. А белье у меня запасное есть. Равно как и портянки, к слову. Сел на кучу лапника. Одну ногу на перемычку к балантиру, вторую на плот. Даже устойчиво. Рюкзак на спине, чтобы не намок. Если в воду свалюсь, оно, конечно, неудобно, но это не пугает. Все равно свалюсь у плота, так что обратно выбраться проблемы не будет. Так что уселся и погреб. Двести метров на таком плоту это немало. Разогнать конструкцию не удается. А попутно ее все время развернуть норовит. Так что приходится веслом назад отрабатывать. Хорошо, что хоть в Иркуте течение не быстрое, далеко не унесет. Но как-то двигался и двигался себе помаленьку, вскоре окончательно убедившись в том, что вода по весне куда как ледяная, отчего и задница, и ноги коченеть начинают. Кучка лапника, она так себе защита, все равно мокрый. Грибу вроде грибу, а противоположный берег даже и не приближается, только вниз несет помаленьку. Прямо передо мной зеленоватая речная вода, а иногда там и рыбину какую-нибудь увидишь. Рыбы здесь много, людей мало. Соответственно, рыбы много. Мечта рыбака. Я вот за рыбалку толком взяться не успеваю. А хотелось бы. Народ без улова редко возвращается. И ведь лодка есть. Кстати, ее бы, как мне кажется, посмолить надо. Вернусь на ему человека на это дело. А я сам далеко не специалист. Вон за поворотом русло на рыб видится. Меня от него относят помаленьку. Ну да далеко не отнесет. Не должно. Кстати, берег все же приблизился, уже вижу. Двигаемся, получается. Переправа через эти 200 метров заняла час, не меньше, как мне показалось. А может и больше. Все же эта вязанка Блювин никак не лодка, плывет еле-еле. Но переправился ведь верно. Как на берег выбрался, сразу вытерся пледом, белье сменил на сухое, штаны натянул, портянки намотал, обулся и прямо как заново родился. Нет, ноги так сразу не отогрелись, но хотя бы то, что они теперь сухие, оно очень радует. Поднялся по косогору наверх, в поля, да и пошел по тропинке в сторону города. Тут, думаю, меня уже никто не перехватит. Из первой же оказии в Батлер-Крик, а оттуда в Доусон. А сегодня вечером приму чуть-чуть, да, в гостинице. Сомневаюсь, что туда кто-то из людей Мамона доберется».